Глава двенадцатая. Вы в порядке, милорд? Грайден старший чуть прищурился. Да. Кас кивнул и голову пронзила вспышка боли. Командующий леса долго не отводил от него взгляд. Седжин Литси не смотрел ни на кого, он уставился на свечку. Здесь в генерал, еще несколько рыцарей и главный артиллерист, но Кас его не знал. Я скажу честно, начал Грайден. «Мы в полной жопе и стремительно движемся еще глубже. Я сегодня потерял три сотни человек, а сколько потеряла остальная армия, так никто и не посчитал». «У меня убитыми и ранеными почти треть огненной», — вставил Седжин. «И почти сотни из конницы ветра, это...» «Будто кому-то на это не похрену», — сказал Касс. Литий в ответ отправил свирепый взгляд, но промолчал. Генерал Грайдон вздохнул и продолжил. «Мы тоже пустили кровь альбийцам, но у них хватит людей на штурм и на полевое сражение. Признаем честно, они к этой войне готовились лучше. И очень давно». «Я слышал, что, наконец, прибыли наши лазутчики», — сказал Седжин. «Да, армией командует не король Альбы, как я думал сначала, а принц Максимилиан его наследник. У него четыре тысячи королевских пехотинцев, которых мы видели сегодня. Сколько войск привели клана, никто не посчитал, но их очень много». И Нордеры, их порядком пяти сотен». «Максимилин, это же тот задохлик!» Кас наконец вспомнил и рассмеялся. «Видел его как-то раз, когда он приезжал с посольством. Жили у нас две недели, и он все это время болел». «Да, я слышал, что принц не отличается силой и здоровьем, но он свои 25 лет опытный командующий. Никто из кланов альбийских вождей больше не рискует бросать ему вызов. Он не проиграл ни одной битвы, и его войска восстановили укрепление, а нас сильно потрепало». Генерал Грайден оперся двумя руками на стол с картой. «Но у нас все еще достаточно людей для продолжения сражения. Нас пушками...» «Литси, подожги лучше поле еще раз!» Каз хохотнул и чуть прикусил губу от очередной вспышки боли в голове, будто туда воткнули иголку. «У тебя сегодня хорошо получилось!» Сержант почему-то вспотел почти мгновенно, но ничего не ответил. «Ну и какой у вас план, генерал Грайден?» «Полагаю, у вас он есть, раз вы отправили сына меня уговаривать. Кстати, о нем. Я не могу иметь в друзьях простого пехотинца. Разберитесь с этим, Хе -хе, если вы меня понимаете». Генерал тепло улыбнулся. «Думаю, я найду решение, которое вас устроит. А что касается плана, есть один». Палец Грайдена уперся в отмеченный на карте болото. Вальбе говорят, что они возвращают исконные земли, но местные здесь мы, а не они» и мы сможем обойти их фланг через болото и ударить в спину». «Каким образом?» «Ко мне привели двух мужиков из ближайшей деревни. Они хорошо знают эти места и часто ходят через топи». «Зачем?» – Кас хмыкнул. «Ну что умному человеку делать в болоте?» «Говорят, что там живет отшельник, у которого они меняют угрей и раков на муку. И эти мужики смогут провести небольшой отряд через топи и...» Он провел пальцем по карте. «Вывести прямо в тыл альбийской армии. Пока мы отвлекаем горцев ударом в лупы пушками, отряд нападает с тыла, и мы бьем врагов, пока они не отступят из долины. А потом возвращаем себе монастырь». «Смогут ли через болото пройти лошади?» – спросил Сэджин. Он склонился к карте и едва не водил по ней носом. «Нет, вряд ли. Только пехота. Отправляю второй и третий батальон. Еще сотни человек из обычной пехтуры, кто согласится за деньги». «Этого мало». Если отправлю больше, мне не хватит сил на основной удар. Ладно, я попробую собрать пару десятков человек с пистолетами среди своих, вам не помешают лишние стрелки. Это рискованно, генерал, но лучше, чем одна атака прямо в лоб. Я знаю». Грайден и лидси одновременно посмотрели на Касса. «Ну, и чего вы уставились?» спросил Дреналик с раздражением. «Ждете моего ответа?» «Хорошо, делайте, что хотите». «Лорд Дренлик», — медленно произнес Грайден, — «этот план рискованный, но в наших силах сделать его надежным, как часы из старого мира, и крепким, как слово Аниссара. Мы должны действовать едиными силами, наносить удары и притворно отступать, а потом нападать вновь. Мы будем контролировать бой, а не принц Максимилиан. Я хочу попросить вас передать мне командование всеми силами». «Хорошо», — Кас кивнул. «Не поверили. Взгляд этих двоих все еще подозрительный». «И рыцарями», — добавил генерал, — «всеми, кто остался, все и сотней. Это все равно на сотню больше, чем у Альбы». «Хорошо. И я этими рыцарями распоряжусь так, как считаю нужным. Вы пообещаете мне, что не будете вмешиваться». «С каких это пор я должен давать вам обещания?» — взъярился Кас, но выдохнул. Эту войну нужно заканчивать, а Грайден служит Дренлигам уже 30 лет и будет служить самому Кастиэлю. Генералу можно верить. Хорошо, я обещаю, что не буду вмешиваться. Делайте с рыцарями что хотите, хоть нарядите их платье и заставьте танцевать перед варварами. Спасибо, лорд Дренлиг. Генерал уважительно поклонился. Тогда все рыцари и конные сержанты временно переходят под командование лорда Литси. Какого хрена? Вы... вы совсем... Ладно, раз обещал, но мне это совсем не нравится. Совместный удар тяжелой конницы станет еще сокрушительней, обрадовался Литси. Только не прикончи их в первом же бою. Нет, вряд ли я смогу так быстро потратить твоих рыцарей, как это сделал ты сам. Милорды, пожалуйста, Грайден ударил кулаком по столу. Будьте благоразумными ради нашей победы. Да, извините, Сэджин склонил голову. «Я был неправ, признаю. Не хотел никого оскорбить». Кас фыркнул. «Ладно, но если мы и завтра не победим!» Сказал он и задумался, не зная, как продолжить. Так что просто вышел наружу. Хотелось полежать, может, хоть тогда голова успокоится. Повсюду горели факелы, разгоняя сгущающиеся сумерки. Вдалеке кто-то орал, какой-то пьяница. Кас поправил меч и пошел дальше, не к себе в шатер, а в госпиталь, не понимая, зачем он это делает. Чем ближе, тем хуже становился запах лекарств и дерьма, а также крови и страданий. В одной из палаток раздался рев, который Кас слышал раньше, такой стошный, будто кого-то резали. «Нет, лучше уйти отсюда». Костель остановился и развернулся, и чуть не сбил с ног Сэджина Литси. «А ты что тут делаешь?» – спросил Кас. «Меня преследуешь?» Лидси откашлялся. «Я хочу навестить своих людей». «Ну надо же, какой заботливый командир! Не делай вид, что тебе не наплевать!» Кас и сам не понимал, чего так взъярился на Сэджина. Может, из-за рыцарской кавалерии? «Да, ты прав. Сэджин сжал губы. Знаешь, я даже с тобой соглашусь, лишь бы не пришлось дальше с тобой разговаривать». «Чего?» удивился Кас, не понимая этого умника. Ладно, иди уже. Он почему-то вспомнил, как с отцом прибыл в Ривердаст в гости герцогу Литси до того, как отец заболел. Сэджин тогда вообще ни с кем не разговаривал, а прислуга рассказывала о нем всякие зловещие истории. Каса они не волновали. Он вообще плохо помнил тот визит, кроме одного случая. Кас тогда нашел в дворцовом парке муравейник. У него было при себе огниво, и он хотел его поджечь. Но внезапно появившийся Седжин отобрал камни и с силой оттолкнул касса подальше. Тогда они подрались, но кто победил, в памяти не осталось. «Если ты ищешь того парня, который тебя тащил на себе, то он вон там, мой человек его туда привез. Ты-то откуда знаешь? Я и не его ищу». «Разве? Ну, значит, я ошибся, и ты сюда забрел просто так. Ладно, я пошел». Только хотел сказать, чтобы ты не думал, что я буду относиться к твоим людям как-то особенно плохо. Раз они под моей командой, то я за них отвечаю». Он быстрым шагом пошел дальше. Кас пожал плечами и посмотрел на ту палатку, на которую указал Сэджин. Вот только тот крестьянский парень, что тащил Касы на себе, находился не внутри. Он лежал на носилках снаружи, бледный, с заплаканным лицом, но при виде Касса он просиял от улыбки и поднялся на локтях. Вы жив, лорд. Жив, жив. Кас едва удержался, чтобы не закрыть нос от вони. Шел мимо, да, и думаю, посмотрю. Да что на меня смотреть? Вы в порядке, это главное. Сам Спаситель, значит, меня послал, чтобы вас вытащить. От него сильно несло выпитым, другого способа унять боль тут не знали. Его еще трясло, хоть он и укрыт толстым одеялом. Раз вы живы, то теперь точно победим, парень засмеялся. Жаль только, что не увижу. Господин офицер сказал, что меня... Это самое... Камаса... Коми, комисса, Как же... Не помню. Он сказал, чтобы я убирался отсюда, раз не могу воевать. Но почему? Вместо ответа парень с крестьянским лицом откинул одеяло. Правой ноги не было выше колена, вместо нее плохо перебинтованная окровавленный обрубок. Из-за этого злосчастного боя парень лишился ноги и заказа, которого он тащил на себе. «Отрезали сегодня. Вот я орал, конечно. Хоть вина дали. Болит зараза. Что теперь делать, не знаю. Я же сюда пришел, чтобы хоть немного заработать. У меня дома двенадцать братьев и сестер, жрать-то нечего. А вербовщик деревни сказал, что будут платить полшенца в неделю. Правда, сегодня сказали, что не заплатят, так как неделю не дослужил». И велели убираться, чтобы их ну, не объедал. «Я разберусь», — сказал Кац, сжимая кулаки. «Я сейчас этого ублюдка и...» «А что потом?» Костель хотел зарубить парня, лишь бы показать свой характер, будто эта смерть чего-то бы ему дала. А тот рисковал с собой и теперь отправится в свою деревню, где даже не сможет работать. И все из-за этого дурацкого приказа об атаке. Кас потянулся к поясу, но вспомнил, что оставил кошель в шатре. Проклятье, я сейчас! Он огляделся и увидел Сэджина, который выходил из палатки поблизости. Сэджин, на минуту! Можно у тебя попросить в долг? Конечно, Лити достал кошелек. Сколько? Кас зачерпнул горсть монет, золотых и серебряных. При виде этого глаза раненого округлились, и он попытался отбиться от денег, но Кас сунул их силой. Нет, это же целое состояние, это же очень много. Ты заработал сегодня, только спрячь и никому не показывай. А потом получишь коня и телегу, чтобы добраться до дома. Но не сегодня, сегодня отдыхай. Ну, офицер. Этот офицер, я пошел его искать. Он еще пожалеет об этом, так что пока ты остаешься. Спасибо, лорд. Отдыхай. После войны приезжай в столицу, поблагодарю по-настоящему. Не стесняйся напомнить. Кас махнул рукой и вернулся к Сэджину. Литти с интересом наблюдал за этой сценой, но улыбка не похожа на издевательскую. Спасибо! Кас протянул похудевший кошелек. Сегодня же вечером. Да и не стоит. На благое дело не жалко, парень же тебя выручил. Ладно, завтра нас ждет большой день. Кстати, как думаешь, та палка подойдет? Кас показал на лежащую у палатке черенок от сломанной лопаты. Для чего? «Найду того ублюдка, который выгоняет раненых, и ставлю ему в жопу!» Кастель засмеялся. «Лучшим образом. Ладно, до завтра». «Лорд Литси. К ним подбежал какой-то парень в офицерских доспехах пехоты леса. «Лорд Дренлик, извините, я вас не сразу заметил». «Что такое?» — буркнул Кас. «Говори». «Это касается одного человека из отряда лорда Литси. «Еферов, милорд!» Беззубый солдат из пехоты леса радостно засмеялся, сгребая монеты к себе. Алистер Маград покопался в кошельке. За эти два дня он распух и приятной тяжестью висел на поясе. Но стоило встретить этого негодяя, как все пошло псу под хвост. А ведь всего-то хотелось отдохнуть после утомительного боя. А что поможет отдохнуть лучше, чем партия в кости? Осталось всего пара серебряных шейнсов. Мало, но хватит на еще одну игру. Маград вернет себе проигранное, пойдет к себе в палатку и ляжет спать. Только одна игра, потом уйдет, даже если проиграет. Но он победит, и у него будет целых четыре шейнса. Потом еще одна игра, и будет восемь. Нет, всего одна игра, не больше. Алистер опрокинул стаканчик с костями. 3-4! вскрикнул он. 3-4, «Три, 4-3. Четыре, четыре, три. В сумме 7, а 7 в костях выпадает чаще всего. Не такой высокий шанс на победу, но все же лучше, чем ничего. А беззубый пехотинец лыбился, тряся кости в стаканчике. Да кидай уже! выкрикнул Алистер. В твое время, милорд! Беззубый высыпал кости на стол. 5. «И три! Восемь! Всего на одну! Всего на одну!» Алистер уткнулся лицом в ладони. «Опять проиграл все!» «А ведь мог же погасить пару долгов, но нет, он все проиграл!» «Ее, милорд!» — пехотинец издевался. Алистер вытащил кинжал, подаренный братом, который едва не проиграл в прошлый раз. Но он проиграл уже семь раз подряд, уж в этот раз должно повести. Только отыграться и уйти с деньгами, а больше мы нечего просить. Всего один раз. «Ставлю против того, что проиграл», – Маград положил кинжал на стол. «Только половина», – без зубы паршиво улыбнулся. Идиот. Алистер взял стаканчик. «Всего две победы, и он опять богат!» «О, спаситель! Пошли мне на удачу!» Его соперник вдруг вскочил на ноги и присел после звучного хлопка. Вошедший в палатку офицер потер кулак и ударил его еще раз. «Кажется, я предупреждал тебя», — сказал Гилберт Теннес. «Ты забыл правила. Азартные игры запрещены!» «Господин, я...» — оправдывался беззубый. «Никаких поблажек. Больше в лесе ты не служишь». «Я...» Беззубый огляделся по сторонам, а потом показал пальцем на Маграта. «Это он меня уговорил?» «Вон отсюда. У тебя было всего одно предупреждение, и ты его использовал. Оружие и доспехи оставишь, они не твои». «Пожалуйста, и я...» «Хочешь поговорить об этом с генералом Грайденом?» Беззубый скуксился, будто собирался заплакать потом аккуратно собрал выигранные монеты и напоследок взглянул на Алистера с особенной злостью. Теперь шанса отыграться не будет. Ну, хоть кинжал остался. «Я же вас просил, лорд Маград, чтобы вы не играли с моими людьми». Гилберт укоризненно покачал головой. «Теперь мы лишились хорошего пехотинца, но правила едины для всех». «Я прошу прощения, офицер Тенос не удержался». Маград убрал кинжал. Если бы вы... А теперь вам придется разбираться с вашим командиром. Гилберт скрестил руки. Я не могу этого так оставить. Нет, только не говорите саджину, он... Уже сказал. Всего хорошего, лорд Маград. Гилберт Тенос взмахнул рукой на прощание, но Алистер не успел ничего сказать. Табуретка, на которой он сидел, внезапно сломалась, и он рухнул на спину, чуть не прикусив язык. А над ним стоял Сэджин. Сказать, что он злой, это не сказать ничего. Сэдж был в ярости. Кажется, я предупреждал тебя. Голос на удивление спокойный. Нет, Сэдж, это не то, что ты... Алистер остановился на полуслове. Хуже от не придумать. Извини, я был... Возвращаешься к отцу. Сэджин поправил плащ. «Сегодня же я с тобой возиться больше не собираюсь. Вот знал же, чем закончится». «Нет, пожалуйста!» Сэджин быстрым шагом вышел из палатки. Алистер побежал следом. «Слушай, старик, я знаю, что сделал неправильно, но...» Литси шел так быстро, что за ним трудно поспевать. «А уж в лицо ему лучше не смотреть». Но я обещаю, да я клянусь своей честью, что такое больше...» Седжин презрительно хмыкнул. «В прошлый раз ты говорил то же самое. Точно такие же слова. Я не могу держать в отряде человека, которому не могу верить. Особенно азартного игрока». «Нет, Седж, ты не понимаешь...» Алистер уже стал запыхаться. «Мне нельзя домой. У отца же сердце слабое, я же говорил тебе. Если он узнает, что ты меня прогнал, у него опять...» «Вот об этом надо было думать раньше! Теперь свали с глаз моих, а!» Сэджин направился в конюшню. Алистер остановился и погрыз ногти, чего не делал уже лет десять. «Нет, возвращаться нельзя, иначе все будет кончено!» «Да что же он натворил со своей игрой? Он же обещал отцу исправиться!» «Дурак! Кретин!» Заругал он самого себя и ударил по лбу. «Да что бы сделать?» «Надо попросить кого-нибудь поручиться за него». «Вот только кого?» «Командир первого крыла сегодня погиб, с остальными Маград не дружил, даже не мог назвать их приятелями». «Кто там еще? Может, у союзников?» Костеля Дренлига он почти не знал, генерала Грайдена тоже. Знал сына генерала Феликса, но он же простой пехотинец». «Да что же я натворил?» Алистер ходил кругами у шатра Седжина, пока его самого не было. «Нет, надо падать на колени и просить прощения, да что же! Бьорн, вот ты где, старик, рад тебя видеть!» «Когда вернешь деньги?» Тут же показал знаками телхранитель Седжина. «Старик, пожалуйста, Седжин хочет меня выгнать, и, и я не знаю, что делать. Помоги, прошу!» «Ты что, попался на игре? Ты идиот!» «Я знаю, но...» «Я попрошу...» Бьорн нахмурился, его жесты стали особенно резкими. «Но Сэджин сто раз говорил, что прогонит себя, если ты будешь играть. В этот раз тебе конец, приятель». «Да я знаю...» Алистер откашлялся и силы удержал ком в горле, чтобы не расплакаться. «Нордер но точно такого не оценит...» — Ну, отца сердце не выдержит, если он узнает, что я его опять опозорил, а брат мне этого не простит. Я же... я же обещал им исправиться. — Свое слово надо держать, тряпка. Лучше не попадайся ему на глаза, пока я с ним не поговорю. — Спасибо, спасибо, старик. Я навечно твой должник, я... — Бьорн! послышался голос Эджина. — Прогони этого недоумка и иди сюда. — Прости, друг. Бьорн развел руками. «Но его слово — закон!» «Да подожди ты!» — Алистер подскочил к Литти. «Сэш, старина, я просто...» Он проглотил накопившуюся слюну и решился. «Я готов на все. Любое смертельное задание, любое что угодно. Рискни мной, испытай меня как хочешь. Я клянусь, что пойду куда угодно с улыбкой на лице. Клянусь, чего бы мне это ни стоило, что всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось. Даже если придется умереть, то умру с радостью. Но дай мне еще один шанс, пожалуйста». «Любое смертельное», — Седжин подчесал подбородок. «У меня нет цели отправить тебя на гибель, идиот. Как же ты меня достал!» Но он уселся за стол и снял перчатки. Теперь видны руки. Нормальная правая и левая с обожжённой ладонью. В правой оказался лихтер. Загорелся огонек, и Сэджин вздрогнул, как всегда. «Я обещал генералу Грайдену людей. Возможно, там все умрут без шанса убежать. Но важно не это». «Это жест, что я доверяю его плану. Мы должны сплотиться с союзниками, чтобы победить. Я попросил двадцать добровольцев, но откликнулось намного больше. Я готов, Седж». «Там будут болота». Седжин убрал древнюю коробочку. «Отонуть страшно. Страшнее только гореть». Алистер громко сглотнул слюну. «Я пойду. Я сделаю все, что прикажешь». Седжин посмотрел ему прямо в глаза. «Как угодно, но если умрешь, пусть твой призрак не приходит ко мне по ночам, чтобы обвинять меня». Алистер улыбнулся, но лицо Сэджа оставалось серьезным. «Обещаю, только если я не вернусь, напиши моему отцу и скажи, что я старался исправиться». «Хорошо, но клянусь спасителем, если и после этого ты будешь играть...» Никогда, никогда в жизни. Я тебе не верю, но завтра все будет решено. Может мы погибнем оба. Теперь уходи. Алистер вышел на свежий воздух. Еще один шанс, лишь бы его не упустить. Бьорн вышел следом и похлопал его по плечу. Удачи, слизняк. Помолись за меня своим богам, Бьорн. «Имел я их в рот!» Нордер беззвучно захохотал. Отец Салливан зажег свечи на походном алтаре. Сегодня на службу пришло больше людей, но никого из ветеранов пехоты леса. Ну, хоть кто-то. Он прочитал слова всем известной молитвы и осенял кругом всех, кто подходил к нему. «Спаситель простить тебя», шепнула на очередному и дал ему кусочек засохшего хлеба, который сушил у алтаря. Вкуси пищи его. Небольшая очередь уже рассосалась. Отец Саливан погасил свечи своими мозолистыми пальцами и присмотрелся к иконе. Спаситель, красивый бородатый мужчина, сражался с вечным, гнусным человекоподобным выродком со светящимися зелеными глазами. Бессмертная тварь нанесла спасителю опасную рану. Художник был не очень умелый, но изобразил рану на животе во всех подробностях. Такие подробности мог знать только тот человек, которому приходилось наносить подобные раны. Наверное, еще один ветеран, замаливающий грехи. Спаситель стоял ровно, будто и не получил смертельную рану и продолжал бить вечного, чудовище, уничтожившее старый мир кто-то кашлянул. «Служба окончена», – отец Салливан прижал икону к груди. «Но если хочешь, сын мой, то...» «Я не молиться пришел», – раздался знакомый голос. «Пришел тебя поздравить, Салли». Генерал Грайден вышел на свет. «А с чем?» – Салливан поправил священные кольца на пальцах. «Я ничего такого не сделал». «Сегодня погиб командир второго батальона. На его место я поставил Гилберта». «Он же совсем молод, Басти». «Старше нас с тобой, когда мы основали лесное братство», — Себастьян Грайден ухмыльнулся. «В наше с тобой время мы были бандой наемников, не знавших никаких границ». Священник убрал икону и сложил перед собой руки. «А теперь лес — это образцовое подразделение, каких больше нет». «Более образцовая, чем церковные рыцари. Никогда не слышал, чтобы кто-то из своих ребят творил то, что мы позволяли себе в наши годы». «Ты зануда. Нет бы порадоваться за сына». «Я рад. Рад, что он занимает столь высокое звание в твоем войске». «Это и твое войско. Это же ты придумал нашу тактику». «Нет, всего лишь вычитала не ней запретной книги. Если бы я остался командиром...» «Нет, все это в прошлом. Остались только сожаления и... старые грехи. Не хочешь исповедаться, Басти?» Грайден захохотал. «Да брось ты! Я никогда не верил во всю эту ерунду!» Генерал показал на алтарь. «Нет уж, если сдохну, то такая судьба. И в искупление я не верю. Не для меня это, точно не для меня. Я не ищу прощения». «Ты обманываешь сам себя. Ты ищешь прощения». «Тот паренек, которого ты назвал сыном, разве не...» «Он и есть мой сын, и нечего тут спорить. Не обязательно иметь кровное родство, чтобы назвать человека сыном. И не напоминай мне об этом. Я взял его не из-за какого-то там искупления». «Я не осуждаю тебя. Это по-настоящему хороший поступок». «Наверное. Помолись за нас и за своего сына. Завтра его ждет по-настоящему сложный день, как и всех нас». Грайден собрался уходить, но остановился. «И помолись за лорда Дренлига, чтобы он завтра ничего нам не испортил». «Помолюсь после рыбалки». «Сходил бы с тобой, да некогда. Ладно, бывай, старина». Священник заставил себя аккуратно сложить все принадлежности и унести их в палатку, хотя его подмывало бросить все и бежать к реке. Нет, бегущий на рыбалку священник выглядит комично, поэтому Салливан шел с как можно более величавым видом. Вот теперь, когда он на месте, можно посидеть и подумать, никуда не торопясь. Это время принадлежит ему. Но едва он приготовил удочку, как услышал шаги. Клюет? спросил Гилберт. Пока нет, ответил Салливан. Гилберт не спеша разложил снасти. Он хорошо умел рыбачить с самого детства. Священник усмехнулся про себя, когда вспомнил, как мальчишка прибежал домой с горящими глазами, показывая только что выловленную форель. Хорошее было время. Гил уже закинул удочку, но молчал, как в старые времена. «Полагаю, тебя можно поздравить?» «Да», — ответил Гил, «как всегда слишком серьезный. Немного неожиданно». «Ты заслужил. А кто будет твоим заместителем? Определился?» «Сын генерала Грайдена, Феликс. Толковый парень. Генерал Грайден попросил... Нет, не попросил, а предложил на мое усмотрение. Я согласился». «Да, кто будет помощником капитана, решает сам капитан. Такова традиция». «Генерал может только советовать и предлагать. Так было раньше, осталось и сейчас». «А раньше лес был совсем другой». Да, дисциплины точно было меньше. Тебе бы не понравилось, когда я смотрел на вас в бою. Нет, в молодость я бы не поверил, если бы мне сказали, что пехота леса будет стоять и сражаться, не обращая внимания на гору необысканных трупов. Гилберт очень тихо фыркнул, но опять посерьезнел. Почему ты ушел? Потому что не видел другого пути, и не вижу до сих пор. Ошибки моей юности. «Зря я спросил. Так и знал, что так и ответишь. Что-то натворил раньше, и можно бросить семью на произвол судьбы? Разве ты не сделал еще хуже?» «Прости меня, Гил. Ты прав, в этом я тоже виноват, как и во многом». Гилберт не сказал ничего. «Но удочку забросил, значит, уходить не собирался. Салливан и не хотел, чтобы парень уходил, лишь бы остался хоть ненадолго». «Завтра опасное задание, Гилл?» «Угу. Mm -hmm. Но если мы все сделаем правильно, то вышвырнем врага из долины, а потом возьмем монастырь». «Через тот тайный проход под землей?» спросил Салливан и тут же прикусил язык. «Нет, об этом же нельзя говорить». «Какой проход?» «Я должен был молчать», сказал священник и закрыл лицо руками. «Я же клялся Грайдену и Маркграфу Дренлигу. Вот я идиот». Гилберт пристально посмотрел на отца Салливана, но молчал. «Скажу только одну вещь. Если все же воле случая ты окажешься там... Не верь ему, оно лжет, хотя каждое его слово правда». «Ты про что?» Гил едва не скочил на ноги от любопытства. «Кто там? Только не говори, что это король пауков, это же легенда». «Больше сказать не могу. И прошу, не говори Грайдену, что узнал это от меня». «Вот ты так всегда! Раздразнишь любопытство и молчишь!» «Ведь в этом и смысл!» Саливан засмеялся и начал сматывать с «Не удалось поймать ничего, но священника это не огорчило!» «Ведь ты с нетерпением будешь ждать следующей рыбалки!» Гил нахмурился, но вскоре улыбнулся.